Ведьмино заимка. Каждое лето я, как и многие, проводила в деревне у бабушки. Мы, ребятья, устав от дневных забав, не спешили вечером разбредаться по домам. Сумерки время рассказывать истории, лазать по заброшенным домам и на кладбище бегать. Была у нас любимая игра правда или действие. Кто правду выбирает, тот свои секреты выдаёт. Как то действие, тот задание выполняет. Откажешься играть, вы смеют. Собравлись мы однажды вечером поиграть. Мне выпало действие. Подружка из местных, хитро прищурившись, произнесла: "Пойдёшь ночью на ведьмину заимку и попросишь у бабы Настаси травки". Ведьмину заимку деревенские обходили стороной. А жила там одинокая баба Настасия. За глаза её называли ведьмой. Жиривские не жаловали, особенно те, кто постарше. Ругали они бабку, но иногда всё же наведывались к ней за травками и настоями. Стало мне любопытно: кто она? Эта баба Анастасия, что за травки собирает по лесам? За что так не любят её местные? Как ни как, а придётся мне идти на заимку. Никто ничего вразумительного мне не сказал, только и успела разобрать, что Настасья бедовая. Лучше с ней не связываться. Подружка знала только то, что бабка когда-то жила в деревне, но односельчане ополчились на нее из-за какого-то проступка и выдворили на заимку. Решила я свою бабушку допросить. Она хоть и сердилась на меня, мол, нос не дорос про такие дела знать, но кое-что рассказала. Выросла Настасья вместе с братом на той самой заимке, где её отец промышлял охотой и рыбалкой. Был у семьи дом и в самой деревне. Когда мать Настасьи умерла, отец вместе с детишками подался в леса. Там в глуши превратилась нелюдимая девчушка в красавицу, стройная, смуглая, темноглазая, не чета местным дородным девкам. Когда пришло время устраивать судьбу детей, Отец вернулся в деревню и обосновался в том доме, где когда-то с женой жил. На брата Настасии положила глаза Лизавета. Девка боевая, но склочная. Вскоре сыграли свадьбу, невестка стала в доме полноправной хозяйкой. С бойкой Лизаветой и всем заправляющей в доме, ей, скромной и тихой, не сладко жилось. В деревню приехал один парень в местном колхозе работать. Он посватался к Настасии. Молодые справили дом неподалеку, родились у них дети, сын и дочка. А вот Лизавета оказалась бесплодной. Вскоре у нее и умер свекр, отец Настасьи, а затем и муж. В пустом доме стала и не в моготу находиться, часто гостила она у сестры покойного мужа. Настасья даже спустя годы держалась с Лизаветой особняком. Из лесных трав Настасья делала лечебные настойки, Бывало, идёт в лес на целый день, а возвращается с корзиной полной сабельника и подколодной травы. Местные быстро прознали, что Настасья травница. Обрушилось как-то на деревню большое несчастье. В жаркую пору загорелись торфяники. Пожар перекинулся на дома у кромки леса. Во время тушения пожара погиб муж Настасьи. Тяжёлый был год. Колхоз понёс большие потери. По деревне поползли слухи, что незадолго до пожара кто-то видел в лесу Анастасию, собирающую травы. Люди стали шептаться, якобы хотела она постылевшего мужа извести и на всех огонь наслала. По ночам камни в её окна кидали, никто с ней не здоровался. От горя и непонимания она замкнулась в себе. Говорили, что насталость её мом тронулась. Вышла так, что ли, застала пикать племянников. Всё больше отстраняла Настасью от собственных детей. А когда те подросли, то везла их в город, чтобы там они учились. Настасья после разлуки с детьми совсем обмякла. Ходила по деревне словно неприкаянная и бубнила себе что-то под нос. Подростки над ней потешались. Один малец как-то подошёл к ней и сильно толкнул. Она подняла на него свои глаза и сказала: "Отсохне злая рука". Пацан тот через пару дней руку сломал. После того случая Анастасия перебралась жить на заимку, которую стали называть ведьмина. Туда-то мне и предстояло брести ночью. Бабушке сказала, что останутся ночевать у подружки, а сама, выйдя за ограду, повернула в сторону леса. Сумерки сгущались, кровь в жилах тоже. Показалась ведьмина заимка. В доме горел свет. Я подкралась ближе и заглянула в окошко. В комнате никого. Вдруг моей кожи коснулось что-то холодное и липкое. Оглянувшись, я увидела, как белый дым устилает землю. Всё так, как в байках про мертвецкие души. Должно быть, узнала Настася про мой визит и теперь мне западню готовит. От страха я потеряла сознание. Прядя в себя, поняла, что лежу в доме. В углу баба Настасья перебирала травы. "Ну вот и очнулась внученька", сказала она. Я затараторила что-то про травы. Она жестом велела мне умолкнуть, поднесла чашку с каким-то настоем. Бабка сказала, что истёк срок ей бедавать. "Через меня добрые силы и знак посылают. Холи детская душа забрела на займку, значит, морок скоро отступит". и кровиночка к ней вернется. От Настасьи я узнала, что много лет назад пригрела она змею Лизаветы у себя на груди. Бездетную Лизу одолели зависть и злость. Решила она извести Настасью и счастье ее к своим рукам прибрать. Стала завистница доброе имя своей родственницы чернить, всякие небылицы про колдовство рассказывать. Настасья, конечно, умела травами и добрым словом людей лечить, но зла никому не причиняла. А вот Елизавета, насмотревшись на неё, по своему колдовству разумела и пустила под откос жизнь Анастасии. Раз Бог своих детей не дал, забрала чужих. Да ещё сделала так, чтобы дети Анастасии и знать её не хотели. Всех жителей деревня плела свои паутины лжи и морока. С бабой Анастасимой проговорили до рассвета. Утром она проводила меня и дала с собой пучок целебных трав. Приехав в деревню через год, я узнала, что ведьмина заимка опустела. Бабы говорили, что появилась в деревне темноглазая девушка, вроде как родная внучка ведьмы, и забрала её в город. Перед тем, как покинуть родное село, Настасья радостно твердила всем встречным односельчанам: "Очнулась моя внученька". Авинник Авин нам традиционно называли помещение, где хранили зерно. В моём детстве зерна там уже не было, авин использовали просто как подсобное помещение, где хранились лопаты с граблями и временно стояли мешки с картошкой и репой. Однако, там всегда было чисто. Бабушка настаивала, говоря, что иначе авинник может обидеться. Никто, конечно, не спорил. Авинник так авинник. Всё равно все в семье любили порядок. Почему бы не прибраться лишний раз? Однажды бабушкин наказ всё-таки был нарушен. Пришло время копать картошку. Вся большая семья дружно решила сделать это в ближайшую субботу. Работали допоздна, а махать лопатой после долгого рабочего дня не самое весёлое занятие. Но мой дядя Лёша ждать не хотел. Он очень боялся воров. Ведь недавно кто-то залез на его огород, и у него с большой урожай помидоров. Хотя все старались его успокоить, он упёрся: "Пойду в следующий вечер, и всё". Чуть не поругались из-за этой картошки. Дядя закончил работать около 7:00 вечера и сразу отправился на огород. Перекусил с жениными пирожками по дороге, чтобы потом не отвлекаться на еду. Мой отец, конечно, брата не бросил, присоединился к выкапыванию. Но картошки высажено было много, поэтому копали до поздна. Умотались обострашно. Сил хватило только вывалить клубни на старую скатерть, которую постелили в авине. Лопаты кое-как почистили и поставили там же. Натоптали изрядно, но решили, что уж ладно. Завтра вечером уберут как следует. Авин закрывался на навесной замок. Когда замок снимали, всегда клали на определённое место. Отец отошел в туалет, дядя начал закрывать авин. Хвать, а замка нет. Сам открывал, сам на нужное место клал. А вине закрытым оставить было немыслимо. Начал искать, отец присоединился. Обшарили все, перетряхнули все сапоги с галошами, повыдрали всю траву у стена вина. Дядя в отчаянии даже принялся перекапывать землю у место, где обычно хранили замок. Нету и всё. Дядя говорил, что как только он копать начал, кто-то будто в ладоши захлопал. Ну понятно, устал. Мало ли, что покажется. Дядя решил остаться, караулит эту несчастную картошку, а папа пошёл искать новый замок. Глубоко за полночь они наконец-то закрыли. Следующим вечером бабушка палкой, она называла эту палку смешным словом бодога, погнала сына ветмывать овень. Ругалась при этом страшно. Все отмыли, прибрали. Замка жалко, но уж ладно. Зима пришла рано, а уходить не хотела долго. В один из еще холодных весенних дней бабушка пошла ублажать жихаря в авин. Что она там делала, не знаю, но помню, что папа был очень недоволен. Говорил, что курицу мы можем и сами съесть. «Но кто ж бабушки с бадогой будет перечить?» Снег стоял поздно, но как-то разом. Дядя и отец отправились на огород, посмотреть, не затопило ли сильно, проверить подсобки и хранимый в них инвентарь. Вернулись домой неожиданно рано и сразу выпили по стопочке. Дядя понуро показал домашним старый навесной замок. Сказал, что лежал на правильном месте, ключи рядом. все как и оставлял. И замок, и ключи работали идеально, да и выглядели как новенькие, будто они лежали полгода под снегом, а хранились в сухости и тепле. Решили, что мужчины тогда очень устали и проглядел этот несчастный замок. А бабушка перед сном снова рассказывала про Жихара Иваныча, о винном батюшке, недруге батюшки домовика, том, что собакой лает, в ладоши хлопает и гогочит, когда гадости людям делает. Душа. А вы верите в то, что душа умершего человека может являться родственником в виде животного? После смерти деда к нам на дачу стал приходить кот. Вёл себя так, будто прожил с нами всю жизнь, знал каждый уголок участка и дома, но особенно обожал спать на любимом кресле дедушки. Считал это место своим законным и не особо его кому-то уступал. Никому из соседей кот не принадлежал, а больше никто на своих участках его не видел. Что было достаточно странно, поскольку все коты спокойно шастают через наш чисто символический деревянный заборчик и особенно любят лакомиться молоком, которое соседка выставляет на крыльцо своего дома. Но там наш гость тоже не появлялся. Было совершенно непонятно. Откуда он вообще возникает? Вроде не живёт на участке. А как не посмотришь, тут как тут. Собираешь ягоды с кустов. И замечаешь, что котяра где-то рядом. То, то трётся об ноги, то просто наблюдает, ласково мурлыча. Не знаю почему, но находясь с ним наедине, постоянно тянуло поговорить, рассказать что-то. Вроде как и глупо, кот- собеседник. Но глядя в умные глаза, не оставалось сомнения в том, что он всё понимает. Скучая по дедушке, я часто приходила на дачу и сидела на скамейке, лаская кота, или бродила по участку в его сопровождении. Его присутствие создавало какое-то душевное спокойствие. Он даже не вызывал негатива у бабушки, которая на дух не переносит всякую живность, хоть кот и путался постоянно у неё под ногами. Стало холодать, и мы решили забрать кота с дачи в квартиру, но он просто пропал. Причём пропал именно на сороковой день после смерти деда. Поиски результата не дали. А бабушка однажды утром рассказала сон. Выглянула она за ворота, а там дед идёт по дороге и машет ей рукой, прощаясь. Когда она выскочила за ним, на дороге уже никого не было. Только тот самый кот медленно скрылся за поворотом. Ну что же ты так Эта история произошла со мной в далёком детстве, когда мне было лет 7-8. Каждое лето мы с моей лучшей подругой Кирой ездили отдыхать в деревню к её бабушке, в Калужскую область. В маленькой деревеньке, куда мы приезжали, было всего-то домов 10, но нас это даже радовало. Вокруг были ещё не изученные леса и поля и остатки вымерших уже деревушек. Что ещё надо детворе? И, конечно, мы знали всех жителей нашей родной деревни. Среди них была и баба Сима. Баба Сима классический типаж милая старушка с вечной доброй улыбкой и тёплым светом в выцветших глазах. Разве что не в полосатом переднике, а в вечной старой телогрейке. Нас она старалась угостить карамельками и яблоками, любила с нами поговорить, но в свой дом никогда не звала. Наша бабуля не особо добряла общения с бабой Симой, хотя и сама ходила к ней по-дружески помогать на огороде. Когда мы однажды спросили бабулю, что ей не нравится в бабе Симе, та ответила уклончиво: "Вы девки её не знаете. Так-то она хорошая вроде, да со своими секретами. Вы лучше к ней не ходите, всяко может случиться". Мы не ходили. Здоровались, разговаривали, брали белый налив и всё. Однажды ночью мы с подружкой возвращались с костра. Традиционное развлечение ребятни в деревне: жечь ночью костёр, печь картошку, жарить хлеб. Вся деревня мирно спала. горело только окно в избе бабы Симы. Уже не знаю, почему нам захотелось посмотреть, что она там ночью делает. Мы осторожно подкрались к дому и заглянули в окно. Баба Сима сидела в комнате у стола и смотрела куда-то вдаль. Телевизор молчал, газеты и книг на столе не было видно. Мы не понимали, чем таким она занимается, почему не спит. И вдруг в какой-то момент баба Сима подпрыгнула и закричала «Уходи! Уходи прочь! Не трогай меня!» Мы прирасли к земле, не понимая, что делать дальше: то ли бежать отсюда, то ли на помощь звать. А баба Сима продолжала метаться по комнате, в которой кроме неё никого и не было, и кричать: "Уходи, оставь меня, не трогай меня, не трогай, прочь!" Вдруг баба Сима остановилась, оглянулась вокруг себя, села на диван, стоящий рядом, и заплакала. Мы с подругой осторожно отошли от окна, и быстро пошли домой. Ночью нам так и не удалось уснуть, мы все обсуждали увиденное. А когда утром проснулась наша бабуля, мы не сговариваясь бросились к ней и наперебой стали рассказывать об увиденном вчера. Бабуля молча выслушала нас и прокомментировала нашу новость так. «Ох, девки непослушные вы, зачем ночью под чужими окнами ходили? Но раз уже увидели все сами, так молчите об этом». В деревне и так все знают про Симу. Не надо сплетни разводить. Бабуль, так что же она орала-то? В комнате никого не было, от кого бегала? Засыпали мы её вопросами. Так это муж покойник к ней ходит, так люди говорят. Это сейчас Серафима добрая стала, а по молодости капризная была, досварливая. Да Они не хорошо жили с мужем, ругались часто. Всё Сима хотела, чтобы всегда по её было. А муж свою правду гнул, вот и собачились. А перед тем, как мужу помиреть, крепко они поругались. И Сима плохо мужа проводила. Гроб дешёвый купила, а поминак не собирала вовсе, ни в первый день, ни в девятый, ни на сороковины, ни на год. А вроде как из-за денег они и поругались, и Сима даже покойнику пыталась показать, что она права. Говорят, были поминки, но в соседней деревне, где родня мужа жила, А у нас так никто за упокой души раба Божьего и не выпил. И вроде похоронили, да забыли. Вот только стала по ночам Сима кричать, у нас тут тихо, слышно как комар у соседа пищит, а уж крики и подавно. Нашлись больно любопытные вроде вас, кто пошел да посмотрел, отчего же Сима ночью криком кричит. Так деревня все и узнала. Сама-то Серафима помалкивает. Никому не рассказывает про страсти свои ночные, а вокруг все говорят, что это муж её ходит, докоряет, да что так плохо она с ним поступила. Жалка её, только сама виновата. Все мы ссоримся, миримся, а на покойном злобу свою ты грывать не смей. Он и там в свете бесловесный уже, до да того света заговорить может. Вот такая история. Так что, женщины дорогие, берегите своих мужей и прощайте, хотя после их смерти нехорошо покойникам мстить. А главное, они реально могут на вашу месть ответить.